познавшую пустоту 2875 год до нашей эры Парифат Тимардар Шионга поглядела в зеркало, купленное у двуруких, и счастливо взвизгнула: «Хороша! Жестами не передать, как хороша. В прошлом году она стала рани, вышла замуж за младшего Раджугунга и была так счастлива, так счастлива. Гунга тоже был счастлив, взяв такую красавицу. Шионга и в самом деле хороша: восьми локтей ростом, с мягкой переливающейся шорсткой, большой отвислой грудью, высоким покатым лбом и нижними клыками, выпирающими из-под губы. О, от этих клыков замирало сердце у любого мужчины из карелангов. Но досталась она Радже, одному из побочных сыновей большого Раджи Симардара. Пусть все другие только смотрят, но близко не подходят. «Ты прекрасна!» – раздался озорной голос. «Прекрасней, чем эти цветы, которые я тебе принес!» Шионга снова взвизгнула, гневно раздувая щеки. На подоконнике опять сидел он, этот мелкий рыжий сим. Забрался по стене негодник. «Монга, опять ты!» – показала Шионга. «Что тебе надо здесь? Уходи!» «Я пришел к тебе, красивая Рани», — кинул ей цветок Монго. «Но если гонишь, уйду». «Уходи скорей. Если я расскажу о тебе мужу, он сломает тебе шею». «Так ты не рассказывай», — ухмыльнулся Монго. «Давай я буду твоим маленьким секретом». Шионго рассмеялась, обнажив свои великолепные клыки. Монго не был корелангом. Он казался карликом рядом с прекрасной Шионгой. И все же при виде него странно замирало сердце. «Шионга, любимая!» – раздался знакомый крик за бамбуковой ширмой. «Любимая, иду, сказать буду!» шонга вздрогнула. Симы не очень-то много могут передать одним голосом. Настоящий разговор возможен только лицом к лицу. Но Гунга всегда был нетерпелив и кричал о себе задолго до того, как предстать перед собеседником. Только это красавицу и спасло. Она выпихнула Монго в окно и тут же повернулась к мужу, невинно улыбаясь. Кажется, ничего не заметил. А Монго со смехом схватился за лиану и уже карабкался на дерево. Что ж, наведаться к прекрасной ране сегодня не вышло. Придется развлекаться иначе. Можно, например, спуститься на рыночную площадь, устроить там переполох, а заодно и что-нибудь перехватить так он и сделал. О Монго говорили, что он уникальный сим, что никто не мог понять, к какому виду он принадлежит, что в нем совместились признаки всех четырех народов, а это означает богоизбранность. На самом же деле он просто был редким метисом, сыном Аранга и Хибения. В целом на Хибения он и был похож, только крупнее и с ярко-рыжей шерстью. Родись он каким-нибудь полуэльфом или габлорком, никто бы и значение ему не придал. Но четыре народа симов не дают общего потомства почти никогда. И смешанные браки у них запрещены. Хотя межвидовые связи случаются, конечно. Если два или больше разумных вида живут вперемешку, можно даже не сомневаться, что такие связи будут. Но если от людей иногда ухитряются рожать даже великаны и драконы, то симы таких полукровок практически не знали, и Монго, едва родившись, стал знаменитостью. Это не пошло ему на пользу. Не поддайся его мать на ухаживание богатого жреца, не окажись его отец похотливым любителем хибениек, Монго не появился бы на свет или появился бы самым обычным хибением, мелким и коричневым. В этом случае он прожил бы самую обычную жизнь под металлы или разносчика. на больше рассчитывать не приходится. Общество симов состоит из четырех народов и четырех каст. Огромные могучие кореланги воюют, строят и следят за порядком. Мудрые бородатые оранги молятся, врачуют, изучают науки и ведут летописи. Добродушные деловитые чимпы торгуют и мастерят вещи. А мелкие хилые хибения прислуживают всем остальным, пасут скот и делают грязную работу. У них все распределено очень строго. Если чимпа или хибения увидят с оружием, то отрежут руку. Но и кориланг не может заниматься торговлей. Это ужасный позор. Хотя бы коснувшийся метлы оранг станет парией даже если он беден, а в доме его грязно. Лишь землепашский труд разрешен всем, да и то со множеством оговорок. Именно поэтому рождение Монга и вызвало такое беспокойство. Целых два дня оранги-мудрецы трясли рыжими бородами и водили пальцами по страницам ветхих книг. Целых два дня они пытались решить, какому народу принадлежит этот странный младенец и что будет ему дозволено в грядущей жизни. Маленькому Монго повезло. Боги и мудрецы были к нему милостивы. Боги не дали умереть в младенчестве, а мудрецы провозгласили, что Монго имеет признаки всех каст, а потому будет считаться тем, кем сам захочет. И вот так малыш с рыжей шерстью стал, возможно, самым свободным симом в истории единственным, перед которым были открыты все пути. Больше всего в нем было Атаранга и Хибения, но имя ему дали Корилангское, а воспитывали его, так уж вышло, чимпы. Но другие касты тоже учили его всему, потому что каждому хотелось вложить что-нибудь в это богоизбранное существо. И это тоже не пошло ему на пользу. Нарвоучения часто шли в разрез друг с другом, потому что у каждой касты была своя правда и свои представления о том, каков должен быть Монго. В результате он лишь понял, что истин может быть множество, и нет среди них какой-то непреложной. И да, Монго очень быстро возгордился. Взрослые симы возлагали на него какие-то неясные надежды, а сверстники восхищались и завидовали. Монго оказался удивительно одаренным существом и легко мог стать великим воином, блистательным философом или богатым купцом. Вместо этого он стал мелким хулиганом и возмутителем спокойствия. Прямо сейчас Монго несся по глинобитным крышам, перепархивал с дома на дом и смеялся. По земле за ним гнались стражники-кареланги. Они ругались, грозили кулачищами и сулили все кары небес, когда Монго наконец выдохнется. Но он не выдыхался. Здесь наверху кареланги не могли его преследовать. Каждый весил вчетверо больше быстроногого полукровки. Впрочем, называть его так не совсем корректно. Как и у всех симов, но у монга не было, со всех сторон одни только руки. «Эй, бессмысленно меня ловить!» насмехался над стражниками рыжий сим. «Я быстрее вас, дурачье! Денег у меня нет, поколотить меня вы не сможете, а ту дыньку я все равно уже съел!» Да, вся эта кутерьма была из-за украденной дыни. Монго частенько поворовывал на базаре, и обычно ему сходило это с рук. Но сегодня терпение соседей лопнуло, и кореланги решили поймать его и задать хорошую взбучку. «На у меня остались корки, можете забрать!» — крикнул Монго, взлетая на столб с него на дерево и швыряя корки на дорогу. По двум из них тут же прошлись нижние руки стражников, и два могучих кореланга полетели вверх тормашками. Зато остальные взлетели по стволам вслед за Монго, и погоня стала еще опасней. Как и все прочие симы, кореланги неуклюжи на земле, но удивительно ловки на деревьях. Собственно, города симардара люди городами бы и не назвали. У симов есть и обычные дома, здания, но большая их часть осталась от рухнувшей 80 лет назад Парифатской империи. Симы появились на Парифате всего-то за четверть века до ее гибели, и им, как и другим малым народам, выделили территорию на свободных землях. За сотню с лишним лет они порядком размножились но изначально их было совсем мало, так что и сейчас не особенно много весь симардар это крохотное княжество в джунглях шахалии, и большая часть его городков это тоже джунгли. симы не успели адаптироваться к цивилизации колдующего императора не успели обзавестись собственными волшебниками, поэтому почти не пострадали в волшебных войнах когда апофеоз положил конец старому миру Симы лишь пожали плечами, прогнали остатки имперских наместников и зажили привычным манерам Пока люди и другие странные существа где-то там спорили и делили обломки империи, симы спокойно растили детей и земные плоды. И только отщепенцы вроде Монга портили их идиллию. Один из корелангов пролетел на лиане, протянул к Монга длинную руку и... Получил по ней палкой. Юный симполукровка сломал ветку и, удивительно, ловко ударил стражника, повиснув на левой нижней руке. «Не жадничай, глупый кориланг!» — укоризненно показал он свободной рукой. «Это всего лишь дынька. Я взял ее, потому что был голоден. У того чимпа осталась еще целая гора дынь. Я взял только одну». Кореланги только пыхтели, пытаясь схватить Монга, швыряясь в него камнями. Но тот приплясывал на ветвях, крутился со своей палкой и отбивался сразу от нескольких великанов. Монга было всего пятнадцать, но бегал, прыгал и дрался он искусней многих старых воинов. А еще он все время выдумывал что-то новое. Родись он сто лет назад, наверняка бы стал волшебником. Но волшебства в мире больше нет, так что он сочинял какие-то хитрые приемы, что-то вроде боевого искусства. Изобретал способы применять силу противника против него самого и умудрялся таким манером побеждать могучих корелангов. «Сдавайся, вор!» — гневно прожестикулировал стражник. «Тебе все равно больше жизни не будет. Либо иди на суд, либо убегай куда подальше. Живи один в джунглях хе какой сложный выбор!» — уселся на ветке Монго, почесывая затылок. «Жить среди одних обезьян или среди других? Только тут обезьяны умеют болтать, а там только кричат. Но кричать я тоже умею, и там меня не будут ругать за глупую дыньку. Ну так и уходи, по-добру, по-здорову!» После смерти матери Монго все равно тут ничего не держала. Он день-деньской просто слонялся по улицам, прыгал по великим деревьям, дразнил всех и воровал еду. Поджарый, гибкий, весьма сильный для своего небольшого роста Симполукровка, был любимцем юных девушек и занозой в заднице у их отцов. Так что он решил ненадолго уйти в дикие джунгли, пожить там луну-другую, пока глупые Симы позабудут о его шалостях. Выкрикнув что-то оскорбительное, Монго взлетел на самый верх, где ветки были так тонкие, что не удерживали тяжелых коррелангов. Оттуда он перелетел на другое дерево, потом на третье, да и был таков. Поняв, что он удирает прочь от города, стражники прекратили его преследовать. И их только обрадовало, что возмутитель спокойствия убрался куда подальше. Снова можно будет неспешно патрулировать улочки, лежать в теньке с бутылочкой винца да приглядывать за торгашами-чимпами, получая от них приятные подношения. Но Монго не ушел далеко. Оставив родной городок Хиразо, он пересек реку и отправился на окраину княжества, туда, где заканчивались земли симов и начинались дикие джунгли в руины одного из городов Старой Империи. Западная Шахалия очень пострадала еще в первую волшебную войну. Заросшая непроходимым лесом, почти обезлюженная, она стала настоящим раем для симов и обезьян. Те жили здесь задолго до разумных сородичей, носились повсюду, кричали на все лады, лопали плоды и насекомых. Монго быстро нашел с ними общий язык. А еще он нашел много интересного в руинах. Этот город в войну сожгли злыми чарами. Люди сюда так и не вернулись, да и симы суеверно держались подальше. Так что тут сохранились всякие волшебные штучки, забавные говорящие кубики и книги, попорченные временем, влагой и древоточцами, но сохранились. Симы говорят на собственном языке так называемым обезьянем. В нем очень мало звуков, очень много жестов и нет письменности. Но Хираза иногда навещали торговцы-люди. Некоторые жили постоянно. Да и вообще за пределами симардара обезьяний никто не понимал. Так что многие симы знают и парифатский язык Старой Империи. а Амонго всегда был смышленым и на лету схватывал любые знания. Прифацкий он выучил еще ребенком, грамотой тоже овладел быстро и теперь с интересом читал все, что удавалось найти. Найти удалось немало. Монго сначала дивился тому, сколько труда понадобилось, чтобы исписать такую прорву страниц, но потом вычитал в одной книжке, что в Старой Империи было волшебство, чтобы их копировать. Написал одну книжку, сказал заклинание. И вот уже этих книжек целая тысяча. Так что были они повсюду и денег стоили небольших. «Эй, обезьяны!» – прожестикулировал он как-то, сидя на сломанной колонне. «Собирайтесь сюда, я буду читать вам сказку!» И обезьяны охотно отозвались. В этих руинах они повсюду наблюдали за Монго, ходили за ним хвостиками, пытались подражать. В общем-то, они не были такими же глупыми, как другое лесное зверьё. Слушались приказов Монга, даже понимали некоторые жесты. Читая вслух, Син вдруг подумал, что если их учить и воспитывать, то через несколько поколений они заговорят. Но Монга не собирался возиться так долго. Он просто натаскал обезьян на выполнение простых команд. Приручил дюжину самых смышлённых, а остальные повторяли уже за ним. Монго сгибал руку в локте, и обезьяны бежали к нему. Монго выбрасывал руку вдаль, и обезьяны бежали от него. Монго скалился, показывал на что-то пальцами, и обезьяны нападали. Для них это было новой веселой игрой, что для обезьян, что для Монго. «Орех!» — приказывал Монго. «Принесите мне тот орех!» И ему несли орех, или плод манго, или гроздь бананов. Не всегда доносили в целости, потому что обезьяны рвали предметы друг у друга, роняли, пробовали на вкус. Иногда Монго получал только кожуру или скорлупу. Но тогда он швырялся ими в обезьян, а те сердито верещали. Зато в следующий раз делали лучше. И в этих руинах Монго провел не одну или две луны, как собирался, а целых четырнадцать. Полный год. Но по его истечении он собрал свой новый народ, собрал лесных обезьян и повел их в Симардар. Всего за год городок Хиразу почти не изменился. Разве что на рыночной площади появилась каменная статуя Кориланга. Раджа Симардара в прошлый сезон дождей умер и его наследник повелел высечь памятник себе. Симы не особенно почитают мертвых. Они больше сосредоточены на живых. Ах, как наполнилась жизнью площадь, когда на нее ворвались две тысячи диких обезьян. Монго собрал их настоящую тьму, и они в раз облепили прилавки. Урча и визжа обезьяны лопали съедобные и портили несъедобное, рвали одежды, кидались, чем попало, в симов и друг друга. А Монго запрыгнул на макушку каменного раджи и заплясал, размахивая двумя саблями, что нашел в руинах. В них было волшебство, хотя и небольшое. «Что, что, забыли обо мне, забыли?» – смеялся он. «А я вот вас в покое не оставил, глупые, не оставил» чемпы вопили, пытаясь отстоять свои товары, украшения и набедренные повязки. Кореланги ругались и лупили дубинами, тщетно пытаясь разогнать обезьян. Оранги стенали, взывая к богам, вздымая оглянющие верхние руки. Хибении просто прятались в ужасе кто куда. «Так вам и надо!» – показывал жестами Монга. «Так вам и надо!» Он так радовался и веселился, что не заметил подкравшихся сзади корелангов. Один ударил Монго дубиной, а второй поймал в мешок. Возмутителя спокойствия как следует отлупили и заперли до поры в большом ларе. Еще нужно было разогнать обезьян, но их разогнали. И этим же вечером избитый Монго предстал перед городскими старейшинами. Четыре старых, наполовину седых Сима долго кряхтели, попукивали и ковыряли в желтых зубах, глядя на ухмыляющегося Монга. «Мальчишка! Мерзавец! Молокосос!» — гневно прожестикулировал ядка старейшина Кориланг. «Что ты устроил?» «Заставил всех побегать?» — показал вниз Монга. «Весело вышло!» Старейшины возмущенно запыхтели. Они заседали на самом высоком дереве города, на деревянном помосте, раскинувшемся прямо над рыночной площадью. Отсюда было отлично видно, как копошатся там бедные чимпы, как убирают мусор хибении. «Глупый мальчишка!» — показал Монго ругательные пальцы зумбук, старейшина чимп. «Ты мог добиться успеха в любом деле. А чем ты занимаешься?» Дразнишь Симов и воруешь? — Посмотри на себя, — сплеснул руками Ия, старейшина Хибений. — На свое поведение. Кем, ты думаешь, ты станешь? — Я стану царем обезьян, — закружился на одном месте Монга. — Услышьте меня, обезьяны, услышьте своего царя. И обезьяны отозвались. Они были еще повсюду в городе, на крышах, на деревьях. Прыгали по ветвям, качались на лианах. Услышав призывный крик Монга, они тоже закричали отовсюду. «Люди и нас называют обезьянами», — угрюмо показал Емедзия, старейшина Аранг. «Ты имеешь в виду, что станешь Раджой над нами, презренными? Или же хочешь уйти в лес и править бессловесными зверями?» «А между вами есть разница?» — насмешливо прожестикулировал Монга. Старейшины вспыхнули, загомонили. Емедзия ударил посохом, ядко стиснул рукоять Етагана. Нет хуже оскорбления для Сима, чем сравнение с обезьяной. Это и людям неприятно, но Симам гораздо сильнее. Они действительно близкие родичи неразумных приматов и даже внешне мало отличаются, но от этого только обиднее. У симов больше черепная коробка, а телюсти меньше. Они могут ходить прямо, хотя и не так ловко, как люди. Но в остальном... На самом деле, сима очень легко перепутать с дикой обезьяной. Тем более, что одежду они особо и не носят. В жарких джунглях-то, да еще и с шерстью на теле. Только знатные симы закутываются в разноцветные ткани, раджи старшие жрецы да городские старейшины. Четверо судей Монга выглядели нелепыми кулями, и рыжий полукровка едва сдерживал смех на них глядя. А те еще сильнее от того злились. «Я предлагал тебе стать моим оруженосцем», — показал Ядко. «Ты мог стать великим воином». «Я предлагал тебе стать моим послушником», — показал Емедзия. Ты мог стать великим жрецом. «Я предлагал тебе стать моим подмастерьем», — показал Зумбук. «Ты мог стать великим торговцем». «Или ты мог хотя бы последовать по стопам своей матери и честно трудиться, как мы», — показал Ия. «Кто может сказать, что мы плохо относились к тебе?» «Стать как вы?» — фыркнул Монга. «Жирным, самодовольным и нелепым?» Вот что я вас думаю. Рыжий Сим сунул мизинец в ноздрю и извлек огромную козявку. Внимательно на нее посмотрел и кинул в сторону старейшин. «Давайте отрубим ему голову», — вскочил с места Ядко. «Я как раз наточил етаган». «Да пусть идет на все четыре стороны», — отмахнулся Емедзия. «Он же просто дерзкий мальчишка». «Нет, пусть сначала отработает». — заволновался Зумбук. — Мои шелка, мои специи. Знаете, сколько всего испортили эти обезьяны. — И много ли он в одиночку сможет отработать? — вздохнул Ия. — Он покрупнее хибения, но все равно много не сделает, да и работать-то он не умеет. — Ты прав, — кивнул Емедзия. — Даже если закабалить его до окончания веку, много мы с него не получим. «Совести у него нет, ну и нечего ему с Симами жить. Пусть идет к людям, у них тоже совести нет». Ядко поискал в шерсти, задумчиво вывернул губы и убрал Ятаган в ножны. Его гнев сошел так же быстро, как и нахлынул. «Но если мы его просто прогоним, он может снова вернуться с кучей диких обезьян», — показал Зумбук. монгэ пожалуйста, не возвращайся больше». — сделал добрый жест Ия. — Мы не станем наказывать тебя, если ты обещаешь больше никогда не возвращаться. — А если вернешься, казним, — пообещал Ядко. — Что ж, тогда мне придется пообещать, — легко согласился Монго. В этот раз его провожали всем городком. До самой околицы проводили, убедиться, что правда ушел. Два криланга вообще топали следом еще пару часов. Только когда вдали показались дымки, Монга подтолкнули в спину и сказали, чтобы шел туда, к людям. Там торговый пост Парифатской империи, тех земель, которые все еще носят это гордое название. Официально считается, что человеческому императору принадлежит вся Шахалия, но на самом деле едва ли ее четверть большой полуостров на северо-востоке, западнее и южнее, сначала Симордар, а потом вообще дикие джунгли, в которых никто не живет. Когда Монго уходил в прошлый раз, то шел на запад, в эти самые джунгли. Теперь он двинулся на восток. Уже предвкушал, как будет веселиться в огромных городах людей, как приветливо встретят его эти двурукие, как обрадуются человеческие девицы. Они, конечно, страшненькие, плосколицые и без волос. Но если привыкнуть, пойдет. Но первый город его разочаровал. Он оказался даже меньше убогого Херазо, чуть побольше какой-нибудь деревушки. Может, пара тысяч жителей, и все собраны внутри стен. Монго не знал, что люди так кучкуются, теснятся на узеньких улицах. И это его разочаровало. В самом центре стояли старые дома из мрамора и кристалла, те, что возвели во времена Старой Империи. Но без подпитки их магия за сотню лет истощилась, прекрасные здания таяли и расплывались, все больше походя на обычные скалы, уродливые каменные клыки. Некоторые продолжали в них ютиться, но это становилось все опаснее, так что вокруг громоздились убогие хибары. Люди растеряли все волшебство и теперь учились строить без него. Симы тут тоже жили. Торговцы, наемники и отщепенцы вроде самого Монга. Но слухи о возмутителе спокойствия уже дошли и до них. Так что Монга встретили плохо. Ему хватило двух дней, чтобы настроить против себя весь городок. Монга и здесь вовсю шалил, проказничал и веселил народ, Но здесь его не считали чудесным ребенком, носителем признаков всех каст. Сорудичи его сторонились, а люди вообще плохо различали ему подобных мне мнякорилангов просто крупными чимпами, орангов — рыжими чимпами, ахибениев — мелкими тощими чимпами. Глупые люди. Так что Монго быстро пошел дальше, вглубь империи. Ему хотелось добраться до Равена, Знаменитой даже в Семардаре столице. Единственном городе, в котором, говорят, еще осталось волшебство. Даже слушать тяжело, вздохнул Дегатти. Всего за сто лет до этого вся планета была Парифатской империей. С развитой магией, с чудесами на каждом шагу. Они победили Паргарон. Они летали к звездам. А потом они уничтожили сами себя и многие века жили на руинах», – закончил Янг фан хофен Дегатте вздохнул еще тяжелее. Странствия Монга были долгими, и рассказывать о них можно часами. По мере того, как он удалялся от Симордара, ему все чаще удивлялись, все чаще не понимали, кто он вообще такой. В Старой Империи было много народов, и жили они вперемешку. Но после апофеоза они сразу стали делиться на группы, объединяться с себе подобными, создавать маленькие королевства и княжества. Официально считалось, что нынешняя Парифатская империя состоит из четырех материков – Сурении, Шахалии, Хаджарии и Грандании. Но на самом деле Шахалию люди уже почти потеряли, да и в Сурении часть земель у них отняли разумные ящеры и огромные пчелы. И Монго, блуждая по этому крупнейшему обломку Старого Мира, все сильнее в нем разочаровывался. Магию здесь считали источником зла и преследовали, а к ней людям относились с подозрением. Кое-где были поселения эльфов и гномов, но они встречали Сима еще менее дружелюбно. Постепенно Монго продвигался на север. Он устроился матросом на торговый корабль, У него не было нужных навыков, зато были четыре руки и обезьянья ловкость. Лишившиеся волшебства люди вспомнили о парусах и мачтах, а Симы оказались прирожденными моряками. На корабле Монго понравилось. Тут было еще теснее, чем в людских городах, зато можно было день деньской скакать по вантам. И моряки оказались народом веселым, любили хорошую шутку, любили выпивку, постоянно пели. Слишком проказничать Монго, правда, опасался. Посреди моря далеко не убежишь, а наказывали очень сурово. Боцман хлестал провинившихся плеткой, а за воровство у товарищей просто швыряли за борт. Плавать Монго умел, но не настолько хорошо. Человеческие девушки его разочаровали. На корабле шлюх не было, а портовые воротили от него нос, называли «вонючей макакой». Одни требовали двойную плату, другие вообще отказывались на отрез. «Пойми меня правильно», — участливо говорила одна такая. «Меня же потом заклюют. Будут дразнить обезьяне подстилкой говорить, что ко мне хоть макаку можно привести «Я не обезьяна, я Сим», — оскорбленно показал Монго. «Я не понимаю твоих жестов», — сказала куртизанка. «Говори на парифатском». «Я не обезьяна, я Сим», — повторил ртом Монго. «Да знаю я, что ты просто похож на обезьяну. Но, Сим, кто вы такие вообще?» «А ты впусти меня к себе», — подмигнул Монго. «Я тебе расскажу расскажу». «Хитренький», — смирил его взглядом куртизанка. «Глазенки-то как блестят». «Да ладно, можно и без этого всего», — показал ей корзину фруктов Монго. Он наворовал их на рынке. Я просто из долгого плавания и соскучился по женским голосам. Я тоже предпочел бы Симку. Честно говоря, вы для меня такие же уродки, как я для вас. Так что давай просто поболтаем. «Ха, уродки!» – возмутились другие потаскухи. «На себя бы посмотрел матросня шерстяная!» «Эй-эй, да я же не в обиду!» – подступил поближе Монго. «Я просто хочу сказать, что мы очень разные». «Но это ведь теплота души!» Куртизанка впервые глянула на него с легким интересом. Монго был крупнее хибения, но все равно едва по плечо человеку. Поджарый, жилистый, покрытый огненно-рыжей шерстью. Он хоть и обладал совершенно обезьяней мордой, но буквально источал обаяние. К тому же стал накрапывать дождь. К берегам Грандании корабль «Монго» пристал в разгар влажного сезона. Дожди могли лить целыми сутками, и люди прятались под крышами. «Ладно, сегодня все равно клиентов не будет», — вздохнула куртизанка. «Пошли под навес, Сим. Меня Атизеи зовут». Корабль «Монго» плавал меж трех континентов. Из Сурении в Хаджарию, из Хаджарии в Гранданию, а потом обратно. Но возвращаться на юг Монго уже не хотелось. Прошло почти пять лет с тех пор, как его изгнали сородичи. Он повидал империю людей, но хотел посмотреть и другие земли. Побывать в таких местах, о которых все Мордари и не слыхивали. И найти настоящее волшебство. Монго не оставлял надежды выучиться всяким фокусом. В Парифатской империи на это надежды нет. Волшебство здесь осталось только у самого императора. И тот бережет его, как зеницу ока. А простому народу оно запрещено. Повсюду ходят чароборцы, вынюхивают и высматривают. Но где-нибудь за океанами все может быть иначе. После шести лун ожидания... Монго, наконец, нашел корабль, идущий на северо-восток в далекую Мирандию. Корабли туда ходят редко, и даже этот шел не в саму Мирандию, а в Болкарию, богатый цветущий остров, южнее которого раскинулось подводное царство Тритонов. Но Монго сошел раньше, в Любермекие, торговом городе-государстве, полвека назад выросшим на оконечности длинного полуострова. После волшебных войн и апофеоза провинции Мирандии рассыпались на кусочки, но некоторые из кусочков оказались изворотливей других. Чароборцы не имели здесь такой силы и кое-где даже открыто торговали чародейскими вещицами старой империи. Правда, сохранилось их довольно мало, поэтому драли втридорого. А денег у Монга не хватало и на еду. Весь свой матросский заработок он тут же спускал на выпивку и блудниц. Щедрой рукой раздавал милостыню, ничего не оставлял себе. А когда монеты заканчивались, снова начинал воровать. Монго легко относился что к своей, что к чужой собственности. Делился всем, что имел, и сам спокойно брал, что нравилось. Так что из Любермекии он тоже в итоге убегал, провожаемый камнями и угрозами. Два следующих года он бродил по южной Мирандии. Люди жили тут в основном на побережье, в руинах древних городов. Выглядели те так же нелепо, как и в Сурене. Перемешку, подтаявшие здания-кристаллы Старой Империи и уродские домишки новой постройки. Дважды Монго пытались ограбить и один поймать для бродячего цирка. Но молодой Сим был ловок, был быстр и был великолепен в драке. Все три раза он сумел выйти из переделок без единого синяка. Зато видели бы вы его противников. Правда, острое оружие ему не нравилось. Он не любил проливать кровь. Поэтому завел хороший длинный посох, настоящий боевой шест. Монго пошел двадцать пятый год от роду, когда он прослышал о святом мудреце, живущем в горах Бадассы. Некоем древнем старце, великом волшебнике, каким-то образом сумевшим пережить апофеоз. Слухи о нем ходили самые разные. Истории рассказывали самые невероятные. А лично его никто не встречал, но Монго все равно загорелся. И он пошел в Бадассу. Кроме святого мудреца, Симу хотелось увидеть еще и горы. И он не остался разочарован. Больше восьми лет Монго странствовал по миру, повидал целых пять континентов. Но как-то так вышло, что в горы его не заносило ни разу. Только в Сурене он видел пики Мордахая, но с такого огромного расстояния, что они не произвели на Монго впечатления. Теперь же он явился в Бадассу. И чем ближе подходил, тем сильнее задирал голову. Самые огромные деревья Симордара, самые гигантские здания Равена и других людских городов, величественный маяк Любермеки, все это казалось крошечным рядом с горами. А еще тут оказалось холодно, ужасно холодно. В Мирандии в целом было холоднее, чем в Шахалии, Сурении, Хаджарии и Грандании, но на южных берегах еще терпимо. А чем дальше Монго уходил от моря, чем больше углублялся в континент, тем сильнее мерз по ночам. Но пока он был на равнинах, только по ночам. В бадасиже холодно оказалось и днем. Земля уходила вверх вместе с горами молго карабкался все выше и все сильнее мерз в первой же деревне он обменял последние монеты на теплую одежду но они тут редко встречались в деревне кое где на склонах притулились горсточки хибар где жили степенные неразговорчивые люди они пасли яков делали острый сыр и пекли на камнях пресные лепешки многие и лица сложными татуировками. И Монго восхищенно цокал языком при их виде. Говорили они, как и везде, на общем языке людей, парифатском. Единственное, что сохранилось от старой империи. Симов тут не видели вообще никогда, но не пугались. Наливали Монго чаю, угощали кислым молоком. И в каждой сакле, в каждой лачуге он спрашивал, не знает ли кто, где искать священного Машебухера. Точно не знал никто. Бадасса оказалась огромной. Бесконечные заснеженные горы, в которых и до волшебных войн почти никто не жил. Почти два года Монго терпеливо по ним странствовал. И когда, наконец, его терпение стало истощаться, когда он уже решил плюнуть на все и вернуться в теплые зеленые края, он вдруг нашел, что искал. «Святой Машебухер!» — сказал нищий старик, с которым Монго поделился лепешкой. «Знаю такого, но зачем тебе этот безумец?» «Это уж мое дело», — присел на корточки Син. «Ты знаешь, где его искать, дедушка?» «Знаю. Дай еще лепешку и расскажу». Монго рассмеялся. «Хитрый старикан наверняка хочет его облапошить» выманить последнюю лепешку и отправить куда-нибудь за три-девять земель. «Держи, дедушка», — отдал ее Монго. «Давай, ври мне, где искать Машебухера». «Чего ври-то? Чего ври?» — впился в нее зубами нищий. «Все знают, где живет святой Машебухер. Кого хочешь, спроси. На горе корта Корторот, он той, которая выше всех, на самой вершине». «Ох ты ж, хвост волосатый!» — ахнул Монго, глядя на эту гору. «Иди, иди, попробуй, заберись туда!» — с явным удовольствием сказал нищий. «А то много вас таких, кто ищет святого Машебухера. Ходят, ходят, ищут чего-то. А чего ищут? Рехнувшегося идиота? Не поможет он тебе!» Поднимаясь на Корторот, Монго о многом передумал. Где-то на середине пути он почти дрогнул, почти повернул обратно, но упрямство все же оказалось сильнее. Даже если там нет святого мудреца, или он и правда окажется обычным сумасшедшим, Монго хотя бы взглянет на Парифат с такой высоты, до которой не долетают птицы. Корторот – высочайшая гора Парифата. Монго этого, конечно, не знал и просто дивился ее невероятным размером. Он предусмотрительно взял с собой целую торбу сыра, лепешек и вяленого ячьего мяса. И в кои-то веки не украл, а честно заработал, несколько дней трудившись под паском. Занятие было по-своему веселое. Яки не такие смешные, как обезьяны, зато их можно от души колотить посохом, даже не чувствуют. Монго понравилось ездить на них верхом, прыгать со спины на спину и вести стадо, куда укажет пастух, пастушка. В Бадассе яков пасли в основном женщины, угрюмые старухи с трубками. Морщины у них были так глубоки, словно их вырезали ножом. Сейчас Монго забрался так высоко, что не видел никаких яков и домов не видел. только муть туман в который превратились облака. Раньше Монго думал, что они сделаны из чего-то вроде пуха, что их можно потрогать или даже покататься. Но нет, просто что-то вроде пара. Облака огибали громадный корторот, как волны огибают рифы. Дышать на самом верху было труднее, чем на равнине. Да и дорога исчезла, не дойдя до середины. Какое-то время Монго карабкался по козьим тропам, но потом сгинули и они. Пришлось лезть, словно на исполинское каменное дерево, цепляться за мельчайшие трещинки, перекидывать себя через пропасти, повисать иногда на одной руке. Монго все меньше верил, что какой-то человеческий мудрец сумел забраться на такую верхотуру. Здесь и симута дорога казалась невозможной. Монго любил похваляться, что он самый ловкий и цепкий на свете. Здесь его хвастовство подверглось серьезной проверке. Нищий точно его обманул. А еще на самом верху царил паргоронский холод, и везде лежал снег. В низовьях Бадассы он шел только зимой, а летом бывало даже тепло. Но здесь, на пике корта рот... Для ночлега Монго выбрал самую тесную пещерку и закутался во все одежды, но все равно окоченел, несмотря на шерсть. Развести костер было не из чего. Деревья перестали попадаться много часов назад. Сим начал опасаться, что не сумеет вернуться живым. Хотя его это не смущало. Монго не боялся смерти, он ничего не боялся. Ха, будет интересно умереть и узнать, что случится после этого. Наверняка тоже что-нибудь забавное. Но уж до самой вершины-то он долезет, осталось-то всего ничего. Меньше вспашки. На такой высоте, правда, корторот превратилась уже в отвесную кручу, почти гладкую каменную стену, и даже Монго полз по ней, как улитка. Но уж до заката-то он вершины достигнет монго повернулся к западу не должен успеть еще часа три у него точно есть, но он не добрался оставалось еще почти половина вспашки когда рука нащупала пустоту монго подтянулся и оказался на большом уступе. тот врезался в скалу на полсотни локтей а в дальнем конце виднелась пещера и тут горел костер прямо на камнях лежали Тоже камни, только черные. Они пылали синим пламенем, над ними стоял закопченый таганок, а на нем покоился котел. В нем что-то булькало, а рядом валялась грязная чашка. Монго залился хохотом. «Ну и кто там говорил, что он не дойдет?» Радостный сим заплясал на уступе, закрутился на одной ноге у самого края. Его не пугала пропасть, не пугало, что до земли двадцать четыре вспашки, что он стоит гораздо выше облаков. Монго просто смеялся, счастливый и беззаботный. «Эй, есть здесь кто?» — крикнул он, подойдя к пещере. Оттуда раздалось ворчание и стук палки о камень. Монго нетерпеливо пританцовывал на пороге, хлопал в ладоши, вертелся всем телом. Он вообще плохо умел стоять неподвижно, его все время куда-то дергало. К тому же нижние руки ужасно мерзли. «Ты кто такой?» – раздался, наконец, недовольный голос. «Я тебя не звал!» В детстве Монго считал, что все люди на одно лицо. Но, прожив среди них девять лет, он хорошо научился их различать и сейчас изумленно таращился на того, кто вышел из пещеры, потому что всего несколько дней назад он делил с этим человеком лепешку. «Как ты оказался здесь?» — воскликнул Монго, заглядывая в лицо старому нищему. «Ты не успел бы. Ты волшебник. Ты...» «Погоди, так ты и есть святой машибухер «А у кого-то есть сомнения?» — воршливо спросил старик. «Ты... ты совсем не похож на великого мудреца?» «Я голый и грязный, и говорю загадками. Я либо великий мудрец, либо полоумный старикашка, грызущий ногти на ногах. Какой вариант тебе больше нравится?» Он действительно был гол и грязен. Монго мерз под шерстью и шубой, а святой Машибухер стоял в одной набедренной повязке, Да и та, честно говоря, мало что прикрывала. А еще он был лыс, косляв и с косматой седой бородой. «Почему ты голый?» — спросил Монго. «Божественному мудрецу не нужна одежда». «А почему грязный?» «Потому что не мылся с прошлого года». «А зачем ты говоришь загадками?» «А зачем ты ко мне приперся?» Монго уселся на корточки и залился смехом. И впрямь великий мудрец. Он-то, признаться, ожидал встретить кого-то вроде занудных старых орангов, что все время важничали и любой разговор сводили к богам. Но святой Машебухер оказался поинтереснее. «А почему ты сразу не сказал, что ты — это ты и есть?» — спросил Сим, почесывая в затылке. «Это же не был твой брат-близнец, так?» «Это был ты? Зачем ты велел мне подняться так высоко?» «А, я понял. Это было испытание, да? Ты проверял меня?» «Какой сообразительный!» — проворчал святой Машебухер. «Но только не думай, что раз ты забрался так высоко, я сразу возьму тебя в ученики». «Нет-нет-нет, теперь ты обязан взять меня в ученики», — замахал пальцем Монго. Ты назначил испытание, я его выполнил, так что не отвертишься. Мне было паргоронски трудно залезть так высоко. Кстати, а почему ты живешь так высоко? Раньше жил пониже, но эти блеванные паломники меня в конец достали. Каждый день толпами являлись к моей пещере и пялились. Я им что, цирковая обезьяна? Вот и переселился на самую вершину. Сюда почти никто не добирается, особенно в последнее время. «Надо думать», — весело воскликнул Монго. «Давно у тебя были гости?» «Последний раз заходил какой-то ООП-сан», — задумался на миг Машебухер. «Хотел чего-то, но я его нахер послал. Сказал, чтоб сами разбирались с тем, что заварили, идиоты». — Не очень-то они разобрались, — проворчал Дегатти. — Мог бы и помочь. — А как ты себе это представляешь? — удивился Янг Фанхофен. — Думаешь, пришел бы святой бомж, и все бы сразу стало хорошо? — Янг Фанхофен, что ты опять передергиваешь? Я просто к тому, что... — Иди, накер! Карабкаясь на корторот, Монга подъел все припасы. Да и вино у него почти кончилось. К счастью, святой Машебухер как раз заканчивал варить похлебку, и с Монго он поделился. Мяса Сим там не нашел, но после тяжелого подъема он был рад и просто горячей жиже Уписывая ее из выщербленной чашки, Монго жадно расспрашивал Машебухера обо всем подряд. «Что важнее всего на свете?» – спрашивал он с набитым ртом. — Сиськи, — сказал святой мудрец. — Это же очевидно, дурак. — Не, я о том, что... В чем смысл жизни? Чьей? Твоей, моей или погонщика Яков, который живет у подножия этой горы? У каждого свой смысл жизни. Нет на свете двух одинаковых. — Банальный ответ, — сморщил морду Монга. — Тогда любовь, — пожал плечами Машебухер. Она придает нам силы жить и творить. Это еще банальнее. Зато правда, идиот, ударил его палкой мудрец. Что тебе надо от меня? Ты просто приперся незваным и ждешь, что я тебе тут за минуту объясню все тайны мироздания? Не существует никакой универсальной истины. Нет ее в чистой форме, доступной всем и каждому. Одному подходит одно, другому другое. «А как же любовь?» «А любовь — это единственное, что не иллюзорно. Весь мир, суть призрачен. И все, что по-настоящему реально — отманы связанные с другими отманами разделенная воля творца». Монго наклонил голову, цукнул языком, потер ушибленное плечо и расплылся в ухмылке. «Ладно, кажется, ты и в самом деле мудр человек». — снисходительно сказал он. «Меня называют мудрейшим из мудрых!» — проворчал Машебухер. «Не знаю, с какого Кира. На самом деле я просто полоумный старик, покрытый лишь лишаями». «А почему ты тогда бессмертный?» — почесал нос Монга. «Как ты пережил все эти катаклизмы и живешь столько лет один на вершине горы?» «Здесь океренный воздух!» — сказал Машебухер. «Ты доел?» шел вон отсюда э, нет я теперь не уйду ты меня испытывал я прошел испытание все теперь не прогонишь я не уйду пока не научусь всему что ты знаешь так пойдем ка вошел в пещеру машебухер ты читать умеешь на человеческом умею тогда прочти вот это не могу возмутился монго почему — Почему? — Потому что здесь темнее, чем в колодце. Я сим, а не гном. Я не вижу в темноте. — Ну так принеси света. всему то вас надо учить. — Принести света? — не понял Монго. Машибухер раздраженно вздохнул, вышел из пещеры, зачерпнул солнечных лучей и занес их внутрь. — Читай, — приказал он. Монго не смотрел на надписи на стенах. Он смотрел на свет в ладонях грязного старика. — Ты что, волшебник? — тихо спросил он. — Еще чего, мне на кир не сдалась вся эта чепуха. — Но это же волшебство. — Ничего подобного. Читать будешь? Монго стал растерянно читать какие-то не то стихи, не то изречения но не очень понимал, о чем там речь, потому что думал о совсем другом. «Ладно, ты хотя бы грамотный», — перебил его Машебухер. «Уже что-то. Сейчас даже этого многие не умеют». «Я? Ага». Машебухер прошелся вдоль пещеры и положил немного света во всех углах. Показалось, мало. Он принес еще и высыпал в большую чашу. высыпал свет. Монго смотрел на это зачарованно. Нет, он сразу понял, что голый старик, живущий на вершине горы, обязан владеть какими-то тайными знаниями, но теперь он видел волшебство своими глазами. — Это волшебство же? — Это не волшебство, — пробурчал машебухер и не думает так громко. — Пусть не волшебство, — быстро согласился Монго. Но ты научишь меня этому? Научу, если будешь учиться. Но в этот день святой Машебухер ничему Монго не научил. Просто достал грязную циновку, кинул ее на пол и сказал, что теперь Монго спит тут. А так устал, что просто накрылся халатом и тут же уснул. У входа по-прежнему горел костер, так что в самой пещере было не так уж холодно.